Обрадовалась я. «Кажется, мой план начинает действовать, а на нее уже подействовали снадобья карилы и живая вода». «Еще как!» Задумчиво протянул кот. «Выглядит лет на пятнадцать моложе, и волосы отросли и погустели, она их теперь по земной моде носит, распущенными, или в косу заплетает. «Вика, скажи мне, что ты тут ни при чем. «Я тут ни при чем. послушно ответила я. «Интересно, а почему я тебе не верю?» «Стерва ты всё-таки!» — добавил он с ноткой гордости в голосе. «А ещё фея называется!» «Филька!»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 Грустно ответил вместо меня Эрлиф. «Да, а мы думали...» Она запнулась и перевела взгляд на мое запястье. Удивленно приподняла брови, осмотрела запястье сына, и ее улыбка померкла. «Ну, присаживайтесь к столу». Прикинувшись шлангом, словно ничего не понимаю, я тоже удивленно приподняла брови, ожидая ее объяснений. Перевела взгляд на Эрлифа, и у него забегали глаза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 многозначительно моргали и косились на меня. Я же делала вид, что ничего не замечаю. Только один раз, когда Ирлеев, выразительно глядя на брата, постучал пальцем по своему лбу, я недоуменно на него посмотрела, но он тут же сделал вид, что чешет лоб. Ну-ну, конспираторы! Вика, словно вспомнив о чем-то, обратилась ко мне Аурелия. «А вы вчера в оранжереи гуляли?» «Ну да. И как?»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 она переглянулась с мужем и, не выдержав, прыснула от смеха. «Мама!» «Да нет, правда, все хорошо, только несколько неожиданно. Не желаете ли перед отъездом заглянуть в оранжерею и парк?» «Мы желали, еще как, после такого-то интригующего вопроса». дойдя до середины оранжереи, остолбенили,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 Альдит с удовольствием присел на скамью и слегка покачался, отталкиваясь ногами. «Надо же!» Рил изумленно плюхнулся рядом и подпрыгнул. «Шикарно! Ирлей, впрыгай!» Ничуть не смущаясь, позвал он брата. «Картина маслом. Я стою краснею, а Урелия смеется, а три великовозрастных блондинистых Лирела как мальчишки подпрыгивают на лавке. «Вика, приезжайте к нам еще!»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 А сапоги нужно было чистить специальными средствами или же выкидывать. Да и с головой демонов пока лучше встречаться в длинной юбке успеет еще налюбоваться на мои ноги.